Вежливость. Как только ребенок заговорит, приучите его к тому, чтобы он говорил «спасибо, мама» или «здравствуй, дедушка». Вам придется повторять одно и то же до тех пор, пока малыш не приучится благодарить, здороваться, соглашаться или отказываться, автоматически называть по имени человека, к которому обращается. Приучите его разговаривать, не опуская головы. Смотреть на собеседника и отвечать вежливо, когда ему задают вопросы. Картинки из прошлого Толстой Лев Николаевич Однажды, в жаркий летний день, был накрыт чайный стол под липами в саду. Шел оживленный разговор среди взрослых, и никто не заметил, как набежала дождевая грозовая туча. Закапали первые капли дождя. Все вскочили и стали собирать со стола. Отец схватил самовар, мама, гости, чайную посуду, поднос, блюдо с пирогом. Мигом все убрали и никто не обратил внимания на двухгодовалого Андрюшу, который с деревянной чайницей преодолевал ступенька за ступенькой крыльцо. Только дедушка, остановившись, видел, как Андрей, поставив деревянную шкатулку на первую ступеньку, на четвереньках вскарабкался, потом, переставив на следующую, забирался сам дальше. Подошедшей невестке Лев Николаевич озорно улыбаясь кивком головы, показал на малыша. «Посмотри, как трудно ему и с каким упорством и старанием он делает свою работу». Андрюша не замечал взрослых, поглощенный своим важным занятием. Мать не кинулась ему помогать. Пока он преодолевал все ступени, и Лев Николаевич остался доволен невесткой. Только так, В повседневной жизни детям можно привить радость труда, радость преодоления трудностей. Это и для взрослых урок. Частица жизни большой семьи, в которой на равных участвуют все.